Эпилог Этери Желтые листья кружатся в хороводе, тяжелые дождевые капли стучатся в окно, а небо затягивают черные тучи. Не поверите, раньше я ненавидела осень. Впадала в уныние, глядя на мрачную картинку увядания, Грустно вздыхала и качала дочку. Ждала мужа Васю, гадая, что могло его так задержать на работе. Жила чужой жизнью, воспитывала чужую дочь, любила того, кто любви не заслуживает. «А теперь я живу...» Глубоко вдыхаю ароматы осени, радуясь кратковременной передышке. Наконец-то меня не тошнит. Я могу работать, а не лежать на сохранении с близнецами. Да-да, я жду мальчишек. Наших со львом сыновей, долгожданных, любимых, подаренных судьбой. Кажется, за эти полгода я стала другим человеком. Нет, у меня не выросли крылья, и не образовался нимб над головой. Я обычная женщина со своими страхами или претензиями, раздражением, гневом или непониманием. Но я другая, более мудрая и битая судьбой. А может быть, одаренная судьбой? «Ведь, правда, я могу до конца дней благодарить Ирину Таранову за подарок. Моя Дарина — ангельская девочка, что спасла меня от обжигающей боли. Если бы не подмена, я сошла с ума. Не выжила, утонула в слезах и одиночестве». Следователи прочесали парк возле роддома, и нашли тело моей умершей дочери. Мы со Львом похоронили малышку рядом с его отцом. Семен Хмельницкий сам наказал себя. Остаток жизни он проведет в психиатрической лечебнице. Его супруге Татьяне дали реальный срок — в шесть лет. Если бы не Дарина, я сломалась». Потом ведь была измена Васи. Только я о нем думаю, колокольчик вздрагивает, входная дверь распахивается, являя взору моего бывшего благоверного. Неужели и до него дошли слухи об открытии кофейни Дарина? Здравствуй, Этери, — сухо произносит он помогая Янусе снять забрызганную дождем куртку. те. Вы мимо проходили или...» Стою за прилавком, сортируя пирожные на полочке. Вася не видит моего беременного живота. Смотрит во все глаза, словно что-то желает сказать. «Я...» Это самое. Мы с Яной ждем пополнения. Хотели машину купить, но денег не хватает. Тебе, конечно, не понять ты вон какая стала. Зря он пришел. И разговор этот зря затеял. Скоро придет Лев, Елизавета Тимофеевна, Дарина. Ничка с Авериным, мои родители. Странно, что Вася вообще решился показаться на глаза после всего, что сделал. Лугал, изменял, ударил. Внутри поднимается что-то черное. Туманит разум, застилает глаза нежданными злостью и нетерпением. Я на все сто уверена, что Васятку сюда притащила Яна. Вот у кого нет совести. И в ее беременность я не верю. «Послушай, Вася...» Мы разве в тех отношениях, чтобы ты являлся ко мне вот так. И тем более занимал деньги. А ты как хотела, стерва! Делись давай! Скажи спасибо, что Василий через суд не добился. Чего-чего? Ты что-то путаешь, дорогая? Мы развелись, и по закону все мое имущество отныне принадлежит мне, моему новому мужу и... Выхожу из-за прилавка в зал, наблюдая за стремительно округляющимися глазами мелких жуликов. — Моим детям. — Ничего я вам не займу. А тебе, Януля, советую устроиться на работу, а не подстрекать мужа ко всяким глупостям. — Что за шума драки нет? Лев появляется в дверях в самый подходящий момент. — Ну-ка... Вон отсюда. Ты они что-то сделали? Они тебя обидели? Лев подходит ближе и кладет ладони на мой живот. Целует меня в щеку на глазах у всех и шепчет пронзительно. Я убью любого за тебя. А этого слезняка так подавно. У меня давно руки чешутся врезать ему. Что им нужно? Замечаю восхищенный. Откровенно завистливый взгляд Яны. Мой мужчина самый лучший, не спорю. Красивый, мужественный, надежный до кончиков пальцев. И я безумно люблю его. Пришли мне угрожать, Лев. Требовать, чтобы я поделилась с ними бизнесом. Но ты не волнуйся. Больше ноги их здесь не будет. Решительно отвечаю, поглядывая Насникшей физиономии горе ракетиров. Они сами уйдут, или ты это? Извини, Тари, хорошее у тебя кафе? Э, желаю, желаю счастья! Хрипло бросает васятка А Яна стыдливо наматывает на шею шарф и бредет к выходу, держа мужа за руку, как телка на привязи. Ну и, слава богу, ушли. «Так, теперь мы можем занять места почетных гостей», — потирает руки Аверин. «Сегодня полгода, как Дарина открылась, но ты нашла время отметить новоселье только сейчас». «Да уж, виновата», — улыбаюсь я, помогая Елизавете Тимофеевне повесить одежду и расположиться в кресле. Терри, дочка, ну и чудовище твой бывший муж. Мой Левушка и в подметке ему не годится. Не без гордости добавляет она. Согласна, я очень его люблю. А я сразу говорила, что лев не устоит перед нашей Терри, добавляет Ника, выкладывая на стол подарки для Даринки. Так что, кого-нибудь еще ждем? Улыбается Лев, поглядывая в окна. «Валентин Иванович сможет отпроситься с работы? А твоя мама? Лаля Атаровна просила, чтобы без нее не начинали, а время...» «Папуля приедет с минуты на минуту, мама, как всегда, опаздывает, а еще я пригласила Ирину Таранову с детьми, если ты не против». «Конечно нет, Терри. Еще у меня есть новость. Ирина будет работать у меня, мыть полы, окна, следить за порядком в зале». «За вхоз!» — кричит Аверин. «Точно. Думаю, так правильно». «Три. Мои родители не нашлись, но я воспитывался в любящей семье. Раньше я был зациклен на поисках, поднимал архивы и мучил следователей бесконечными просьбами». «А теперь я поверил в судьбу, и ваша жизнь тому подтверждение. Судьба непостижима. Я просто решил довериться ей и жить дальше. Ты — пример для меня, мужественная, но такая хрупкая этери. Ты шла на пролом, и судьба сжалилась над тобой, подарив утешение. Дарина — потрясающая девочка, а ты — классная мама, правда?» По-мальчишески произносит Адам. Поздравляю тебя с новосельем, хоть и прошло полгода. Пусть твой бизнес развивается, а дети радуют. Спасибо, Адам. Со слезами в голосе произношу я. Надеюсь, в скором времени открыть еще два филиала. Только имена пока не придумали. Роман и Георгий. — твердо произносит лев. Ну и Самойлов. Он и тут все продумал наперед. Я не против. Улыбаюсь и подхожу ближе. Поднимаю взгляд и смотрю в любимое лицо. Лицо отца моей дочери. Моих детей.